Глава пятая. Дядя Петя, хотя по возрасту он годится мне в дедушке, но так уж мы привыкли его называть, живет рядом с бабулей. Их участки граничат, но оба находятся на разных улицах. Поэтому, чтобы не делать круг, мы всегда ходим к нему через огород. Благо в деревне почти никто не огораживает свои участки колючей проволокой. Выбравшись из дома с пирогом в руках, я быстро нахожу прочищенную дорожку и бодрым шагом иду к соседу. Двор у дяди Пети большой и чистый, и я хорошо помню моменты, когда мы здесь играли, то унося ноги от петуха, то подкармливая кроликов, которых держал раньше сосед. У дяди Пети есть дети, которых я никогда не видела. И вроде бы внуки примерно моего возраста, но почему-то они никогда не приезжали в гости. А если и бывали, то с нами не контактировали. Наверное, не тот уровень. Хотя гадать не буду. Знаю, что за ним присматривают, а он приглядывает за моей бабулей. И этого достаточно, чтобы не беспокоиться за них. Пес по кличке Бим живет в своей огромной будке у ворот и меня не замечает. «Я крадусь тихо. Не хочу, чтобы Бим поднял шум своим старческим кашляющим лаем». Поднимаюсь по лестнице и стучу громко в дверь. Из-за двери слышится шарканье ног и ответ «Иду, иду». Перекинув с руки на руку пирог, бережно укутанный в полотенце, поправляю шапку. Дверь открывается, и синий заполняет теплый воздух. «Ой, Оленька, душечка!» Прозвище, которое мне не очень нравится, прочно привязалось за мной благодаря дяде Пете. Я улыбаюсь и позволяю его крепким рукам обнять меня за плечи. «Альчка не шутила, когда говорила, что ты приедешь!» «С родителями!» Отрицательно качаю головой. «Нет, одна!» «На все праздники». «Ой, умница! Ой, душечка! Вот бы мои так проезжали!» На последних словах голос дяди Пети дребезжит от недовольства. Я понимающе киваю и протягиваю пирог. «Что же ты на пороге стоишь? Заходи в дом!» «Давно приехала. Совсем недавно. И я принесла вам пирог. Бабуля просила передать. Ой, да-да, давай. Ну же, душечка, заходи. Хочется отказаться, но язык не поворачивается. Жалею старика. Один же совсем. И вхожу в дом. Поболтаю с ним минут пять и пойду снег чистить, чтобы машину во двор загнать. Но стоит мне переступить порог, как краешком глаза, цепляюсь за то что слишком выделяется на общем фоне. Модная обувь и пальто, которые я уже видела. Не может быть. Чёрт, не может быть. Эй, Андрюша, иди-ка сюда. Познакомлю тебя с душечкой. Не надо. Бормочу губами, пытаясь ретироваться. Только этого мне еще не хватало, а ведь так надеялась, что он в поле новогоднюю ночь будет встречать. Из-за угла появляется он. Идет неспешно, поправляя манжеты. Выглядит так, будто часом ранее не умудрился застрять в снегу на пустынной дороге, а вышел из салона красоты, волосок к волоску. Щеки больше не румяные от мороза, кожа чуть бледная. Ровно губы сомкнуты в тонкую полоску, и лишь глаза блестят от гнева. В последнем я точно не ошибаюсь. Злится. Очень-очень злится. «Андрей, познакомься, это Оленька, внучка Алевтины. Я тебе про нее много рассказывал». Я теряюсь от слов дяди Пети. «Он про меня рассказывал или про мою бабушку?» «Но судя по тому, как дядя Петя подхватывает меня под локоть, и ведь теперь не сбежишь, говорит он исключительно обо мне». «Интересно, что сосед успел наболтать своему родственнику?» «Оленька! А это мой внук, Андрей!» Я киваю, прикидываюсь, будто мы незнакомы. «Если у него хватит мозгов, подыграет и разойдемся миром». Но бывший босс Босыч выгибает левую бровь и растягивает хищную улыбку. «Приятно познакомиться!» Оленька, он приближается к нам, протягивая руку. Видимо, я должна пожать эту холеную ладонь с длинными аристократичными пальцами. Я сглатываю комок и киваю. Но благодаря дяде Пете, который под локоть меня подталкивает, приходится шагнуть навстречу и поднять свободную руку. И почему у меня ощущение, что если я прикоснусь, то сработает детонатор? Касание выглядит несколько странным. Рука у этого персонажа теплая, кожа мягкая и бархатистая на ощупь. Мои ладони пропахли мясным пирогом. В миг прикосновения ничего не взрывается. По крайней мере, по-настоящему. Зато внутри как-то необычно екает. Его пальцы оплетают мои и нажимают. Не больно, но опасно. Кто же его знает? Вдруг сломает мне кисть. Хочу выдернуть, но он не позволяет. Держит крепко, чуть-чуть нажимает. Приходится оскалиться в ответ. «И мне приятно с вами познакомиться, Андрей». Голос звучит хрипловато. Мужчина кивает. Его большой палец приподнимается, плавно опускается и... Ласкает? Я изумленно перевожу взгляд на наши скрещенные ладони, как шпаги, и не мигая смотрю на затянувшуюся игру. Кажется, пока дядя Петя, отвернувшись, роется в поисках тапок для меня. Я же в гости не напрашивалась. Здесь творится какая-то чертовщина. Перевожу взгляд на лицо гамадрила. Киваю на руку и шепчу «Отпусти». Тот отрицательно качает головой. В глазах шалят бесенята. Я выдергиваю руку в тот самый миг, когда дядя Петя выпрямляется и смотрит на нас. «Оленька!» «Чай с нами попьёшь?» «Я...» «Конечно, дед!» «Конечно, попьёт!» Заодно попробует пирог. Последнее слово он выделяет нажимом и смотрит на меня в упор. «Он что, думает, что пирог отравлен?» «Вот ещё!» «Зачем мне портить бабулину стряпню, лучшую на свете?» «Идём, идём, Оленька!» «На пять минуточек!» Приходится кивнуть и, переобувшись, следовать за ними. Дядя Петя бодро шаркает ногами по коридору, опередив нас. Я стараюсь не отставать, но чужая ладонь ловит мой локоть. Видимо, это у них семейное. И не стыдно? За что? За то, что бросила там. Ни капельки. Хорошо, что наше шипение дядя Петя не слышит. Сейчас мы похожи на двух хорьков, запертых в бочке с порохом. И у каждого в лапах по коробку спичек.